2.5. Переговоры на высшем уровне или за базар надо отвечать. Утро следующего дня не принесло никаких новостей. Тизэй всё так же лежал в дрефе, вдалеке проходили суда, но к нему никто не приближался. Расстояние до берега превышало 60 миль, поэтому наглых наездов со стороны нигерийской береговой охраны, если таковые будут иметь место, можно не опасаться. По опыту Леонид знал, что негры храбры только тогда, когда знают, что не получат реального сопротивления. Если все эти бравадёлки начальников местного масштаба, то и наезды будут соответствующего уровня. Салим яркий тому пример. А как только дело дойдёт до боссов, если уже не дошло, то там быстро полетят головы. В том, что касалось упущенной выгоды, нигерийские власти были беспощадны к нарушителям трудовой дисциплины. Карпов и бойцы ещё цеплялись после ночной операции. Провозились неожиданно долго, так как посовещавшись с Березиным, решили прихватить с Салимо часть боеприпасов. Зачем, Леонид спрашивать не стал. Поэтому, взорвав Салим, катер вернулся порядком нагружённый ящиками со снарядами. Перегрузка такого груза требовала очень бережного обращения, поэтому заняла гораздо дольше времени, чем выгрузка предыдущих трофеев. Чудовик племенных негров разговаривали очень быстро, но за исключением мистера Тилы, это были рядовые пираты, которые практически ничего не знали. Мистер Тила тоже знал немного больше. Карпов предугадал довольно точно тактику действий противника. ТЗЕ должны были атаковать 6 скифов, два из которых представляли из себя брендеры с тремя сотниками килограммов взрывчатки каждый, а четыре других должны были отвлечь на себя внимание ТЗЕ, атаковав с носовых курсовых углов в мёртвой зоне стрельбы для БМП. Весь расчёт делался на внезапность нападения и на само успокоенность экипажа ТЗЕ. Поэтому ворвавшиеся на борт цалима белые обордажники в бронежилетах и с оружием стали для всех полной неожиданностью. Никто толком не сумел оказать сопротивления, хотя на салиме была довольно большая группа 53 человека вместе с экипажем. Сначала пираты даже восприняли это за атаку французского военного корабля, патрулирующего Гвинейский залив и особо не волновались, так как хорошо знали, что французской законности и политкорректности не позволит нападавшим сделать ничего серьёзного. Так изъять оружие, может быть, задержать на какое-то время, но не более того. Ведь факт пиратства нет. А наличие оружия на борту этого маловато для обвинения в пиратстве по французским законам. Когда истина открылась, было уже поздно. Хоть некоторые пираты и попытались оказать сопротивление, но абордажная команда ТЗ уничтожила почти всех, забрав с собой только четверых, хорошо знающих английский. И исповедовавшись во всех грехах, пираты быстро отправились в гости к Нептуну. Карпов при этом пошутил, что раньше пиратов вешали, но рей ТЗ на такой вес не рассчитаны. Если вешать, то разве что на стреле крана, она больше 20 тонн выдерживает. Леонид ходил по рубке, глядя по сторонам, совершая обязательный утренний мацион, как его побеспокоил Березин. Он, в отличие от остальных, не спал, а с самого утра висел на спутниковом телефоне, и видно, дело сдвинулось с места, так как пригласил Леонида к себе в каюту. Леонид Петрович Я с самого утра начал доставать звонками всех, кого надо, и кое-что всё же выяснил. Мои предположения оказались верны, это самодеятельность людей, далеко не из верхнего эшелона руководства. Скоро должны прибыть представители нигерийской стороны и уладить все вопросы. Сейчас там принимают меры, но проблема в том, что тех орудий, на которые мы рассчитывали, у них просто нет. Как оказалось, они надеялись стёкнуть нам этот металлолом, а высшее руководство просто не проконтролировало действия своих излишне деловых подчиненных. Они извиняются и предлагают в качестве замены два других орудия большего калибра. Орудия не новые, но они, говорит, клянутся, что их состояние вполне удовлетворительное. Что ж там такое? Старые морские четырёхдюймовки, где негры их достали, не знаю. Видно, как запахло жареным, извернулись и всё ж гет нашли. И боеприпасы ли у них есть? Вот я и спрашиваю, сможем мы установить эти орудия? Даже не знаю. Крузовые стрелы-то выдержат, но вот выдержит ли палуба при выстреле? Палуба выдержат, её серьёзно укрепили в Николаеве, и фундаменты сделаны с запасом прочности с возможностью установки более тяжёлых орудий, как Вуд угле делал, когда настоял на этом. Вопрос в другом: сможем ли мы сами установить эти орудия без помощи завода, поскольку придётся кое-что переделывать. Пусть сбросят чертежи по интернету, поговорил с механиками, пока что гарантировать не могу. Что ж, разумно. Сейчас я их озадачу. И, кстати, Владимир Евгеньевич, извините, если лезу не в своё дело, но когда мы нашу установку испытаем? Этой ночью вроде бы ситуация была подходящая. Не волнуйтесь, Леонид Петрович, обязательно испытаем, но всему своё время. Этой ночью нам обязательно надо было взять языка, и желательно не одного, а после воздействия нашей установки языки из негров были бы уже никакие. Кстати, у меня тоже вопрос. Мой помощник из Скораспелых суперинтендантов вас недостоит? Нет, идёт себя тихо, как будто ничего и не было. Его счастье, а то я бы его сейчас с оказией в лагас отправил. Неизвестно, на какие рычаги надавил Березин, но очевидно, ночное происшествие вызвало сильный резонанс. Когда серьёзного делового партнёра какие-то шестёрки хотят нагло кинуть в обход своего босса, а когда не получилось, просто ликвидировать, за такое можно обрести очень большие неприятности. Войну, конечно, никто не начнёт, это никому не выгодно, но вот вероятность лишиться постоянного источника финансирования близка к 100%. Поэтому вскоре на горизонте появилась небольшая быстроходная цель, идущая в сторону ТЗ. Вахтины предупредили о появлении визитёров, и Леонид с Березиным срочно вызванной на мостик смотрели в бинокль на быстро приближающийся катер военного типа. Леонида всё же грызли сомнения. Владимир Евгеньевич, а в нигерах снова дурь не взыграет? Может им пострелять захотелось? Ответить за Салим. Так вот они сейчас И отвечают Леонид Петрович. Как говорят в некоторых кругах, за базар отвечать надо. Влетели они на очень хорошие деньги. Я узнавал о руде, какие они предлагают нам взамен того металлолома, что пытались подсунуть. Стоит гораздо дороже, и никто им разницу платить не будет. А терять деловые контакты с нами они не хотят ни при каких обстоятельствах, поэтому и завернулись так быстро. Поставили на ухо всю Нигерию и окрестности, но нашли достойную замену товару. Через 2-3 дня орудие должны быть здесь, а сегодня просто встреча с боссом. Лично хочет извиниться и уладить это недоразумение. Вот чем иногда заканчивается попытка кидалово. Вы, ну что, босс ни причём. Уверен, ради грошовой, по его меркам, прибыли рисковать, потерять постоянный источник доходов, он на это никогда не пойдёт. Я его хорошо знаю. Это самодеятельность упоченных, решивших, что они умнее всех и белые лохи им ничего сделать не смогут. Вот к чему приводит европейская политкорректная политика заигрывания с черномасами. Если с ними начинают разговаривать по-хорошему, они сразу воспринимают это как признак слабости и садятся на шею. Порядок в Африке был только тогда, когда над неграми стоял белый надсмотрщик и держал в одной руке кнут, а в другой револьвер. И пускал их в ход по мере надобности. А когда белые ушли, всё рухнуло. Понятие свободы в умах негров отождеслится с тем, что работать не надо, белые так всё дадут, поскольку обязаны их содержать. К сожалению, политика Советского Союза тоже дала свои плоды. Во многих странах Африки, с которыми мы заигрывали, ото всюду неслось: "Советдика поможет", а когда советдика перестала помогать, это вызвало бурю благородного негодования. Негры искренне считали, что так должно быть всегда. И теперь мы имеем то, что имеем. В странах, где мы не имели сильного влияния, ситуация, в принципе, не отличается. А как думаете, информация об исчезновении Салима уже разлетелась, и все пираты в курсе? Может, ещё не все, но многие, и теперь они будут обходить нас десятой дорогой. Пират это бандит, а не террорист, действующий зачастую из идейных соображений. Его интересует только нажива и положить свою жизнь на алтарь победы над ТЗМ ему нисколько не хочется. Но ведь так мы многим из них перекроем кислород, и они начнут искать способы избавиться от нас. Пусть ищут, найдут встретим, Леонид Петрович. Весь фокус в том, что здесь у нас тоже есть очень неплохой административный ресурс, и высокопоставленные чиновники сразу дадут по рукам им, кто попытается натравить на нас военно-флот Нигерии или полицию. Не нужно покупать абсолютно всех амадоимцев, это нереально в условиях Африки, да и не нужно. Достаточно купить одного-двух, прикормив как следует, но таких, которые обладают реальной властью, а не портовую шелупонь, которая собирает дань с приходящих судов под надуманными предлогами. На эту вечную голодную рабу никаких денег не напасёшься. Там сколько ни дай, всё равно будет мало. Да уж, знаю я в нашем собственном опыте. Пока шёл разговор, катер приблизился и стал сбрасывать ход. Сомнений не осталось. Катер военный, характерная краска, зенитные автоматы на носу, и экипаж в военной форме на палубе. В ожидании высокого гостя на ТЗЕ даже оборудовали парадный трап с правого борта. Ни корабкаться же босу по шторм трапу в самом деле. Катер осторожно подошёл к борту под трап и подол к концу. На его палубе уже стояла делегация: один негр в деловом костюме с кейсом и два в военной форме. Причём по знакам отличия было ясно, что это далеко не сержанты. Леонид остался на мостике, а Белизин пошёл встречать гостей. Делегация поднялась на борт ТЗ, и на промысловой палубе произошла встреча на Эльбе. Березин поздоровался с прибывшими, и они направились в его каюту. Причём было ясно, что по крайней мере со штацким он хорошо знаком. Катер остался стоять под бортом и никаких агрессивных намерений не проявлял. Очевидно, влага се хорошо накрутила хвосты виновным. Переговоры шли довольно долго, причём потому, что в каюте Белизина начали сервировать стол, было ясно, что все спорные моменты уже решены, и гости просто отмечают успешное решение проблемы. Да отмечались до такого состояния, что когда всё закончилось, на катер они перебирались с трудом. Но всё же хоть и с большими трудностями, и эта проблема была решена. катер отдал швартовый, развернулся и на большой скорости понёсся к берегу. Березин хоть и отмечал вместе с гостями, но по нему было незаметно. Вот и всё, Леонид Петрович, вопрос закрыт. Орудий и снаряды будут через пару дней. Попытка левого дешёфта за спиной начальства закончилась плачевно. А претензии за салим нам не предъявляли? Нет, только пожалели, что мы не передали им задержанных исполнителей. К ним было бы много вопросов. А чертежи же их порнет? Привезли и в бумажном, и в электронном виде. Заверили, что больших переделок не потребуется. Даже пришлют своих специалистов с верфь и влагосе с соответствующим оборудованием. Наша задача только обеспечить перегрузку орудия на нашу палубу своими средствами и подойти поближе к берегу, миль до 15, а то мы находимся очень далеко. Надо же как забегали. А что вы хотите, Леонид Петрович? Когда тебе говорят, что за подобные вещи больше не получишь ни гроша, это очень сильно стимулирует мозговую деятельность, особенно когда привык получать деньги фактически ни за что, регулярно и в довольно-таки больших для Африки размерах. Они всех на уши поставили в поисках достойной замены товара и даже свою помощь в монтаже предложили. Они сейчас пойдут на всё, только бы замять этот инцидент. Халява великая вещь. К ней легко привыкаешь, но отвыкать очень трудно. За двое суток прошедших с момента визита высоких гостей и подхода этой эскадрильи к Нигерийскому берегу на дистанцию в 15 миль абсолютно ничего не произошло. Новостей не было, а местные лодки, шныряющие во всех направлениях, обходили его на огромном расстоянии. Очевидная информация об инциденте уже разошлась. Гости не соврали, и действительно через 2 дня подошёл шельфовый буксир-снабженец, принадлежащий французской компании Bourbon. Один из тех, что работают во вшорной зоне добычи нефти на шельфе Нигерии. По сравнению с Салимом, контраст был очевиденный. Хоть на палубе и работали негры, но капитан, старпома механики оказались из города героя Одессы. Буксир доставила орудие и небольшой запас снарядов для испытания после монтажа. Остальные снаряды должны были привести несколько позже. Причём всё уже было поставлено на должный уровень. Груз сопровождала вооружённая охрана от ВМФ Нигерии. Партизанщина закончит Сразу же завязались знакомства, и капитан буксира высказался без обиняков. Мужики, молодцы! Мочите и дальше этих козлов. Конец задолбаль. Как оказалось, история с Салимом уже стала сенсацией номер 1 в местных кругах. Каким-то образом информация всё же просочилась, хотя официальные власти всё отрицали, и Салим считался погибшим от взрыва грузовых припасов. В море нашли ряд обломков и спасательные круги, принадлежавшие Салиму. В рассказах инцидент оборастал всё новыми подробностями и вылился в конечном итоге в настоящее морское сражение ТЗЕ с пиратским флотом, закончившемся полным разгромом пиратов. На буксире сразу же перебрались канониры во главе с Карповым и начали осмотр орудий, причём теперь им препятствий никто не чинил. После осмотра вынесли вердикт: не новый, но в удовлетворительном состоянии. Сразу же приступили к перегрузке. И очень скоро насуть ИЗ красовались два свежевыкрашенных шаровые цвет орудия, что придавало ему сходство с транспортом времён войны. Правда, до уровня рейдера, какие были у немцев в обеих мировых войнах, этого всё равно было маловато. После пятигрузки орудие приступили к монтажу, и вот тут не всё пошло гладко. На буксире прибыла бригада белых специалистов, работающих по контракту на верфи в Лагосе. Причём прибыла с кучей разных технических приспособлений и инструментов, но поскольку изначально фундаменты делались под другие орудия, пришлось кое-что переделывать. Благо, в носовом трюме переоборудованном в бомбовый погреб Ещё в Николаеве особо ничего переделывать не пришлось. Провозились довольно долго, но к концу дня работы были закончены. Березин и Карпов заранее настояли на немедленных испытаниях, потребовав сделать из каждого орудия не менее 20 выстрелов, после чего проверить крепёж орудий. Боксер отошёл, оставив специалистов Ферфин на борту ТЗ и лёг в дрейф. АТЗ дал ход и стал удаляться. Благо было ещё светло. Отойдя на пару миль, сбросил на воду две пустых бочки в качестве мишеней и, удалившись ещё на милю в сторону, остановился. Канониры, назначенные в расчёты на Савыхоруди, заняли свои места и доложили о готовности. И вот грянул первый выстрел. Грохот был такой, что заложило уши. Снаряд упал неподалёку от бочки. Второй выстрел снаряд зацепил бочку. Третий попал точно в цель. Затем огонь открыла другое орудие. Вторым выстрелом бочка была уничтожена. После этого открыли огонь с максимальной возможной скорострельностью для проверки прочности крепежа. Очень скоро 40 снарядов, предназначенных для испытания, вылетели в море. После этого тщательно проверили места крепления орудий, но нареканий не возникло, всё было сделано на совесть. Ткапов поинтересовался у артиллеристов, их мнение мы получил. В общем, в ожидаем ответ. Для стрельбы прямой наводкой по достаточно крупным целям сойдут, для стрельбы на дальней дистанции малопригодны. Таблиц для стрельбы нет, стабилизации стволов нет. Будет большое рассеивание, даже если точно определять радаром дистанцию. В связи с успешным результатом испытаний выдали представителям верфи паблоку сигарет и распрощались. Буксир забрал их и ушёл. Влагас от ТЗ и снова остался в одиночестве. По телефону сообщили, что снаряды привезут только завтра, чтобы провести перегрузку в светлое время суток. А пока пусть ТЗ патрулирует район. глядишь, какой пират с дур на него и полетит. Ну, поскольку ходить туда-сюда смысла не было, остались в дрейфе напротив Лагоса за пределами территориальных вод Нигерии. Леонид пришёл на палубу бакка и смотрел на установленное орудие, решая его мелогическую задачу. Орудие старое, подобные им стояли на транспортах во время войны. По каким целям сейчас из них можно стрелять? Тем более только прямой наводкой по пиратским скифам? Смешно. По пиратским судам базам, если таковые здесь уже появятся, но это могут быть только небольшие суда вроде Салима. На такую мелочь орудие БМП хватит, чтобы сделать из них решето. Или хотят бабахнуть так, чтобы хватило двух-трёх снарядов, чтоб сразу и наверняка, возможно, но всё равно не стыкуются. Орудия не имеют броневых щитов. А если пираты стрелять начнут, ведь им терять будет нечего. Или рассчитывают вести стрельбу с такой дистанции, что ответный огонь стрелкового оружия будет неэффективен, или сначала подавить огнём БМП все очаги сопротивления на палубе пиратского судна, а потом пустить в ход носовые 4-дюймовки? Слишком много вопросов, а задавать их себе дороже. Начальство в лице господина Березина уже привыкло, что капитан ТЗ не задаёт глупых вопросов, даже если их количество в его голове уже превосходит все доступные величины. Утром следующего дня со стороны Лагоса показалось небольшое судно, сопровождаемое военным катером. Как оказалось, привезли обещанные снаряды. Катер лёг в дрифт неподалёку, а пароходе подошёл к борту ТЗЭ. Он очевидно тоже принадлежал ВМФ Нигерии, судя по шаровой окраске, номеру на борту и экипажу в военной форме. В всяком случае, на Салим это было совершенно не похоже. Грузовые стрелы на ТЗЭ приготовили заранее, сразу же началась погрузка. Бели её осторожно, укладывая ящики со снарядами на поддон небольшими партиями. Матросов из экипажа к укладке снарядов в трюме, превращённый в бомбовый погреб, Карпов не допустил. Там работали только бойцы абордажники под руководством канониров. Матросы работали на грузовых лебёдках на палубе, обеспечивая саму перегрузку. Дело двигалось, хоть и не очень быстро. Понаблюдав за погрузкой и дав указание Вахтиному помощнику бодить в оба, Леонид уже собрался уйти с мостика, как появился Березин. Леонид Петрович, важные новости. Нам поменяли район работы. После погрузки снарядов будем уходить. И куда? В Карибское море будем работать там. Только что получил распоряжение из компании. Готовьте прокладку на переход. Ничу, себе далеко через всю Атлантику. И до какой точки делать прокладку? До Кюрасао, а там получим дальнейшие указания. Березин ушёл, а Леонид, дав указание третьему помощнику подобрать карты на переход, тоже спустился в каюту. Со хотел сам набросать маршрут на электронные карты в собственном ноутбуке. Трёх потом перенесёт точки на карты. Включив ноуты, выведенный экран карту автоматически водил курсором и ставил точки, а сам думал. то, что вся эта махинация имеет совсем другую цель, сегодня стало окончательно ясно. Нигерия здесь ни причём. Получается, что они появились здесь исключительно ради того, чтобы установить палубную артиллерию. Уж очень вовремя пришёл приказ из конторы о новом месте назначения. Как раз когда уже доставлены снаряды и ТЗ в этих водах больше ничего не держит. Но что же ты заю делать в Кюрасао? Пираты сейчас в тех местах хоть и пошаливают, но в несколько меньше в масштабе, чем в Гвинейском заливе. И уж тем более не нужны для борьбы с ними четырёхдюймовки, так как кроме небольших быстроходных катеров у них ничего нет. Скорострельные зенитные автоматы вроде Баффорс или Вулкан, Фаланкс подошли бы гораздо лучше. На худой конец можно было бы взять ещё в Николаеве старую шылку, установить её на носу как раз для стрельбы по маломерным быстроходным целям. Но старые 4-дюймовки. Если вчера у него появилась мысль спросить у Березина о порядке маневрирования в условиях предстоящего морского боя, в надежде всё же и спад выяснить, по каким целям придётся стрелять 4-дюймовкам. то теперь такое желание напрочь исчезло. Совершенно ясно, что здесь намечена какая-то афёра. Причём очень крупная, за которой стоят очень влиятельные люди, и которые не остановятся ни перед чем, чтобы обеспечить секретность и успех мероприятия. Плюс это непонятная установка, где как не в этих водах её испытывать, на нигерийских пиратах, если только обойти всю Африку и не испытать на сомалийских пиратах. А вместо этого Кюрасао Там район гораздо более цивилизованный, и шум может возникнуть очень большой. Тем более пираты там не бегают косяками, как в Гвинейском заливе. То есть, когда будет возможность испытывать эту установку, неизвестно. Если будет вообще пираты тоже не дураки и довольно быстро узнают, что в Карибском море появился ТЗЭЙ. пришедший по их душе. Сило это у него очень специфически ни с чем не спутаешь. Да и информация с алями туда тоже дойдёт. И пираты будут просто обходить-то заи стороной. А если честь, что в тех водах, в море они нападают не часто, основной процент нападений происходит на суда, стоящие на рейдах, то вообще непонятно, как же ТЗИ сможет выполнять свои функции сторожевого судна, охранять какой-нибудь рейд, не в случае чего полить из 4 дюймовок по пиратским катерам. Нет. Что-то тут не то. Петрович не занят, в каюту постучав зашёл Стармех. "Заходи, Константинович, садись. Что там у тебя стряслось?" "Петрович, это правда, что мы после погрузки в Карибское море идём?" "Правда. И тебе это не кажется странным?" "Кажется, мой тебе совет, помалкивай и не задавай нашему начальству глубоких вопросов. Так что я до сих пор не понял, с кем мы связались." Если понимаешь, что какой-нибудь частной охранной конторе, вроде тех, что охраняют базары, магазины и банки, такое не под силу. Понимаю. Вот и помалкивай, иначе сам знаешь, что будет. Петрович, ну ведь можно в такое влипнуть, нельзя, потому что мы уже влипли. И сейчас единственный выход доказать нашим работодателям свою полезность и лояльность, а также то, что с нами можно иметь дело в дальнейшем. Найти людей для таких скользких операций непросто. Если контора будет уверена в нашей полезности и лояльности, то и не будет смысла избавляться от нас. Всё же не думаю, что весь экипаж посчитают нежелательными свидетелями. Ты обратил внимание, что фактически никакой информации нам не дают. Выдают строго дозировано то, что необходимо для работы в конкретный момент. Ведь полагаю, что всем ещё испытательный срок. И серьёзный разговор начнётся только тогда, когда господин начальник экспедиции сочтёт возможным открыть нам правду. А такой момент наступит, когда мы придём в Карибское море. Что-то там замышляет не погоня Джена, а после этого в Аденский залив охотится на пиратов или в воды Индонезии. Значит, это будет полный абсурд. Ну что мне людям говорить? У меня уже и так вся машина донимает, а вот то и говори. Вам деньги платят? Платят. А мне один хрен, где пароход находится, расплатят. Вот и получайте и помалкивайте. А то помощник по абордажу быстро с вами разъяснительную работу проведёт. Когда Стармех ушёл, Леонид продолжил работу с электронной картой. Интересно, как остальной экипаж отреагирует на эту новость. Ведь люди не дураки и прекрасно всё понимают. Пока всё тихо, но если станет проявляться какой-то явный криминал, тут уже нельзя дать никаких гарантий. А если дойдёт до открытого выступления и при этом кто-то пострадает, Вот тогда дело будет плохо. У организаторов этого мероприятия огромные возможности, и они вполне могут позволить себе такую роскошь, как избавление от ненужных свидетелей, без каких-либо количественных ограничений. Леонид отложил работу с картой и включил чайник, чтобы заварить кофе. Под чашечку хорошего кофе ему всегда лучше думалось. И вот теперь, сидя на диване и потягивая ароматный напиток, он анализировал ситуацию со всех сторон и всё больше понимал, что в лес туда, куда есть только вход. Выхода обратно нет. Если только, как ни для тех пиратов, которых выкинули за борт, большой пушистый полярный лис, хоть пока ещё и не появился перед ним во всей красе, но его близкое присутствие ощущалось очень явно. Через несколько часов погрузка была закончена, нигерийский военно-транспорт отошёл от борта и взял курс на Лагос, за ним последовал сторожевой катер. ТЗ и снова остался один, но это уже не имело никакого значения. Доклад Вахтинова механика о готовности машины и вот винт вспенивает голубую гладь Гвинейского залива. ТЗ дал ход и начал разворачиваться, ложась на курс. Больше ему здесь нечего делать. Впереди Атлантика. Что его ждёт у американских берегов? Хм, Леонид вышел на крыло мостика и посмотрел на африканский берег. За кормою оставалась негерия, насквозь коррумпированная, бандитская, но понятная и предсказуемая негерия, а впереди полная неизвестность.